и стараешься соответствовать этому образу. Я не верю, что ты такой на самом деле. Я помню тебя маленьким мальчиком. Он не мог полностью исчезнуть, что бы ни произошло. Я знаю, как сильно можно ошибаться относительно себя самого Тони. Последние 10 лет Я пыталась уменьшить ущерб, связанный с тем, что я ошиблась в себе. Да, ошиблась. «Несчастные случаи и ошибки», — сказала она. Мелодичный, чуть хрипловатый от вина голос Люси, лился свободно, непринужденно. «Несчастные случаи и ошибки». Если бы одна гадкая девчонка не приехала тем летом на озеро, если бы в тот хмурый день ей не вздумалось от скуки прогуляться по лесу, например, выглянуло бы солнце, и она отправилась бы купаться, или ты вернулся бы на полчаса позже, мы бы не сидели здесь сегодня. Если бы ты не переболел так серьезно, твоему отцу не пришло бы в голову нанять воспитателя. Если бы однажды, зайдя в гараж, он не обнаружил бы, что я забыла оплатить счет и не упрекнул меня в этом по телефону, пробудив во мне сознание моей никчемности и дух неподчинения, ничего бы не произошло. Ничего. Она тряхнула головой, поражаясь жестоким прихотям судьбы, которые круто повернули ее жизнь. Но тот день выдался пасмурным. Молодой человек и гадкая девчонка приехали на озеро, а ты не задержался на полчаса. А в результате то, что могло остаться глупым заурядным приключением, какие случаются с миллионами женщин, безобидной маленькой тайной, воспоминания о которой способны скрасить старость, обернулась бедствием, ураганом, разметавшим наши три жизни по сторонам. Это чересчур простое объяснение, сказал Тони, ненавидя мать за то, что она помнила все так отчетливо. Ты слишком легко снимаешь с себя вину. О нет, сказала Люси. Не думай так. Никогда не думай так. Каждый человек сам отвечает за все, что с ним происходит. Но избежать несчастных случаев не дано никому. Не рассчитывай на то, что это удастся тебе. Важно лишь то, как ты выходишь из ситуации, как справляешься с потерями. Со мной произошло худшее. Мой несчастный случай растянулся на годы. Я совершила все возможные ошибки. Прожив 15 лет в браке, я насладилась парой недель, проведенных летом в обществе юноши, и решила, что создана для чувственных удовольствий. Это оказалось ошибкой. Я испугалась твоего отца, обманула его, а он быстро уличил меня во лжи. Тогда я решила, что спасет нас только честность. Но она нас не спасла. Ты стал свидетелем, жертвой и прокурором одновременно. Ты нанес нам рану, которой, как мне показалось, не суждено зажить. Твои невысказанные обвинения стали невыносимыми для меня, и я отправила тебя в школу. Но своим отсутствием ты тоже свидетельствовал против нас, и с каждым годом все беспощаднее».